Нарииды, Художник странный Кнеотовской Мне акварель нарисовал. О, я к фамилии Чертовской На силу рифму подобрал. Средь белых пен, Что переливно с лазурной мантией слиты, В букет соединились дивно Три нимфы горьких бездн цветы, Они три лилии, от зыби волнуется поверхность вся В своем причудливом изгибе, их погружая и взнося и в косы, Там, где виден редкой петушей коготь, Ветвь маслин они запрятали кокетки, Кораллы и траву глубин. И устрица для белой шеи Дала им жемчуга свои. Но там блестят еще светлее Воды стекающей струи, Вплоть до бедра, Что взял рукою тритон Во власти жадных грез, Горят омытые синевою В зеленом золоте волос. А дальше видеть вы могли бы, Как будто трепетный излом. Хвост полудевы, полурыбы, оканчивается хвостом. Но кто заметит полной злости чешуйчатые плавники, смотря на грудь слоновой кости, на мрамор девичьей руки на горизонте? Как смешное слияние истины и сна Несется судно, Беспокоя певиц, поднявшихся со дна. Трехцветные играют флаги, Выплевывает дым труба, Колеса бьют по звонкой влаги, И нимфам прятаться судьба. Они без страха проплывали В архипелаге вслед Трирем, Дельфины спины подставляли Для орионовых поэм, Но как вулкан! Венеру бьющий винтом тяжелым пароход растреплит косу уплывущий И члены нежные сомнет. Прости, о свежесть мифологий, Корабль прошел, и средь струи Заметил на своей дороге кувырканье морской свиньи.